Экстра первая. Заметки горы Фуяо. Часть 1 Хозяин Вэнь и Карапуз. Полгода спустя нянь Дада попрощался с господином Вэнем, расплатился за проживание и приготовился вернуться на гору Фуяо. Хозяин Вэнь, называвший себя Вэнь Миндзин, был владельцем старого постоялого двора «Три монеты за ночь». Он с рождения был рослым и крепким. В ранние годы он мог с легкостью пройтись по острию меча, словно бродячий акробат, или съесть за раз восемь больших маньтоу. Когда они прощались снять Дада, между ними не было ни горечи, ни печали от предстоящей разлуки, ведь в этой сцене присутствовал еще один, третий человек. И этот третий слишком мешал. Ростом этот человек был не больше трех чий, и его молочные зубы казались очень длинными хотя на первый взгляд разница между длиной и шириной была невелика. Если на пути мальчика появлялся крутой склон, он мог не тратить силы на ходьбу, ведь ему достаточно было просто скатиться вниз. Сейчас же он цепко держал нянь Дада за ногу и выл так, что печень разрывалась на мелкие кусочки. Примечание. Печень и внутренности разрываются на мелкие кусочки. Образно В значении сердце кровью обливается. Душа разрывается от горя, убиться, страдать. Мама, мам, не уходи. У этого малыша было бесчисленное количество матерей. Мужчины, женщины, старые, молодые. Лишь одна из них была его настоящей матерью, а всех остальных он назвал так сам. Он называл мамой всех, кто давал ему еду. Вэнья прикрыл ладони ухо и зарычал на нянь-дада. — Разве ты не говорил, что ищешь кого-то? Ты нашел. Ну а теперь ты можешь что-нибудь сделать, чтобы этот демон прекратил выть? Нянь-дада повысил голос, селись заглушить душераздирающий крик малыша и заорал в ответ. — Дайте ему кусочек сахара! — Где, мать твоя, я найду сахар? С этими словами мужчина сердито развернулся и вернулся в дом. Взяв с кухни кусок тушеной утиной шеи, он грубо сунул его в рот маленькому толстяку. «Жуй!» Малыш широко раскрыл рот, попробовал мясо на вкус и тут же потерял всякий интерес к нянь да Усевшись на корточке, он просто продолжил жевать. Ванья посмотрел на карапуза. «Разве не тот, кого ты искал?» нянь дада было ужасно стыдно. — Я слышал, что вы, заклинатели, много внимания уделяете перерождению. Но, похоже, твой Дао Ю в прошлой жизни практиковал совершенствование большого живота. Нянь Дада стыдливо молчал. Пусть эти слова и не попали в цель, но, тем не менее, это было очень близко к истине. Переродившийся ребенок, некогда занимавшийся совершенствованием большого живота, оскалил зубы и беззаботно ухмыльнулся Ванья. В следующий же миг Малыш подбежал к нему, держа в руках утиную шею, и произнес «Мама!» «Уйди!» — равнодушно бросил Ванья. Выругавшись, Ванья внезапно почувствовал легкое волнение. «К слову о перерождении. За свою жизнь я объездил весь мир и побывал во многих местах, но я всегда думал, будто мне чего-то не хватает. В каждом из этих мест я чувствовал себя неуютно, пока не достиг Восточного моря. Тогда мне вдруг показалось, что я наконец вернулся домой. Говорят, что сто лет назад в этом районе было много заклинателей. Так почему же ты сказал, что я не могу быть чьим-то перерождением? Нянь-дада выслушал его и осторожно спросил. «Господин Вэнь хочет спросить о бессмертии? Я могу познакомить вас с...» «Ха, я именно это и сказал!» Вэнь-я поднял руку и небрежно коснулся пальцами большой лысой головы маленького толстяка. «Не думаю, что смогу добиться успехов, даже если буду упорно совершенствоваться. К тому же это не приносит никакого дохода. Но ты должен завершить своё обучение. Забудь этот маленький постоялый двор и его хозяина. А теперь иди и совершенствуйся, но смотри не перестарайся». — Хорошо так и быть. Я подменю тебя и попытаюсь успокоить твоего предка. Если нам нужно, то мы еще обязательно встретимся. — Иди. Нянь Дада пристально посмотрел на пухлого малыша и, наконец, ушел, так ничего и не ответив. Сперва нянь Дада думала забрать переродившуюся нянь Мин с собой. Но увидев, что малыш не беспокоился ни о еде, ни об одежде, что его родители живы и что на улице он чувствовал себя, как рыба в воде, Юноша вдруг почувствовал, что в этом нет никакой необходимости. Ведь для маленького нянь Минмина парить в небе и ходить под землей могло быть так же приятно, как сидеть на корточках и радостно жевать тушеную утиную шею, верно? Тогда зачем вообще беспокоить его?